«Лайон Спрэг де Камп. Голубой жираф». Перевод Алисы Атаровой. Читает Олег Булгак. Между прочим, мастерство автора рассказов никоим образом не равно мастерству писателя-романиста. Многим превосходным авторам рассказов написание романов дается с трудом, если они вообще за них берутся. Это верно и в обратную сторону. Спрэг же одинаково хорош и в том, и в другом. И, на мой взгляд, романы у него даже выразительнее рассказов. Хотел бы я включить в эту антологию разделяя и властвую ревущую трубу» или «Да не опустится тьма», но, увы, нам придется довольствоваться рассказами. Айзик Азимов Ательстан каф мягко говоря, удивился, застав сына в слезах. Дело было не в том, что он считал Питера образцом стоицизма а в том, что Питер никогда не плакал. Для 12-летнего мальчика он был до безобразия хладнокровен, а сейчас, вне всякого сомнения, всхлипывал. Похоже, случилось что-то по-настоящему ужасное. Каф отложил в сторону рукопись, которую читал. Он трудился редактором «Биологического обозрения». Это был полноватый, рано поседевший англичанин с выпуклыми голубыми глазами и цветом лица, похожим на оттенок, в который красят товарные вагоны. Он чем-то напоминал лобстера, который как-то раз угодил в кипяток и поклялся больше не попадать в подобные ситуации. — Что случилось, дружок? — спросил он. Мальчик вытер глаза и пытливо посмотрел на отца. Иногда Кафу казалось, что Питер для своих лет ведет себя слишком по-взрослому. Ему бы не помешала капелька мальчишеской взбалмошности. «Давай, братец, выкладывай. Какой толк от отца, если с ним нельзя поговорить по душам?» Наконец Питер произнес. «Пацаны!» Он замолчал и высморкался. От слова «пацаны» Каф слегка поморщился. Единственным его сожалением по поводу переезда в Америку было то, что Питер нахватался подобных словечек. Поскольку он понимал, что попрекать этим сына бесполезно, ему приходилось страдать молча. «Так вот, пацаны говорят, что на самом деле ты мне не отец». «Вот оно что», — подумал Каф. «Рано или поздно это должно было случиться. Не стоило откладывать разговор так надолго». «Что ты имеешь в виду, дружок?» Он притворился, что ничего не понимает. «Они говорят...» «Всхлип. «Что я приемыш!» «Ну и что?» Выдавил Каф. «В этой ситуации ему как назло полезли в голову только презираемые им американизмы». «В каком смысле, ну и что?» «В самом прямом. Какая разница?» «Для нас с мамой абсолютно никакой, уверяю тебя. Так почему тебя это волнует?» Питер задумался. «А вы меня не выгоните из-за того, что я приемыш?» «А, так вот что тебя беспокоит. Мой ответ — нет. По закону, ты наш сын в той же мере, что и, что и любой другой мальчик — сын своих родителей. Но как тебе вообще могла прийти в голову мысль, что мы тебя выгоним?» Хотел бы я посмотреть на того, кто попробовал бы забрать тебя у нас. Ну, мне просто стало интересно. Что ж, надеюсь, твой интерес исчерпан. Мы не собираемся выгонять тебя из дому и не смогли бы, даже если бы захотели. Это в порядке вещей, уверяю тебя. Многих усыновляют, и никто не обращает на это внимания. Ты же не станешь расстраиваться, если над тобой посмеются за то, что у тебя нос и два глаза. К Питеру вернулось хладнокровие. «А как это произошло?» «О, это длинная история. Если хочешь, я расскажу». Питер кивнул. «Я ведь уже рассказывал тебе, — начал Ательстан Каф, — о том, как до приезда в Америку несколько лет работал в Южной Африке, как работал со слонами, львами и другими животными, как перевозил белого носорога из Свазиленда в парк Крюгера, Но я никогда не рассказывал тебе о голубом жирафе. В 1940-е годы правительства ряда южноафриканских территорий задумались о создании природного парка, не просто охотничьих угодий, открытых для туристов, а настоящего заповедника, куда не пускали бы никого, кроме смотрителей и ученых. В конце концов, было решено основать такой заповедник в дельте реки Акаванго в Нгамиленде. Территория достаточно обширной и в то же время малонаселенной. Понятно, почему люди селились здесь неохотно. Кому захочется жить в месте, где в одно прекрасное утро можно проснуться и обнаружить, что твой дом и ферму затопило на три фута. И крайне обидно отправиться порыбачить на любимое озеро и увидеть, что оно превратилось в травянистую равнину, по краям которой растут деревья Мопаны — Неудивительно, что племя Батавана, проживавшее в дельте реки Акаванга, в большинстве своем было счастливо уступить капризные болота слонам и львам. Тех немногих Батавана, которых все-таки жили в дельте и вокруг нее, подкупили и заставили переехать. Нарушив свои же правила, направленные против отчуждения племенных земель, Власти королевского протектората бичуана ленд забрали у Батавана дельту и прилегающие к ней территории в бессрочную аренду, назвав все это заповедником Яна Сметца. Когда в сентябре 1976 года Ательстанкаф сошел с поезда во Франсистауне, платформа будто дымилась от проливного весеннего дождя. Высокий чернокожий в хаке вышел из серой дымки и спросил — «Вы мистер Каф из Кейптауна? Меня зовут Джордж Монтенгени. Я смотритель в СМЭТСе. Мистер Обдайк сообщил мне, что вы приедете. Машина из заповедника уже ждет». Кафф последовал за ним. Он был наслышан о Джордже Монтенгени. Этот человек происходил из племени не Чуана, а из Зулу, близ Дурбана. Когда заповедник открыли, Батавана думали, что смотрителям следует назначить Цвана, но Макоба, которые гордились независимостью от своих бывших хозяев Батавана, настаивали, что эта земля принадлежит их народу. В конце концов, британские власти устали от споров и наняли человека со стороны. У Мтенгени была темная кожа и узкий нос, характерные для многих кафрских банту. Каф полагал, что тот, вероятно, невысокого мнения о народе Чуана и Обатавана в частности. Они сели в машину. Мтенгене сказал. «Простите, что заставил вас приехать. Жаль, что вы не смогли выбраться к нам до того, как начался сезон дождей. Кастрюля уже выходит из берегов». «Уже?» — спросил Каф. «И как поживает Мабабе в этом году?» Он говорил о Низине, которую называли по-разному, озеро Мабабе, болото или кастрюля, в зависимости от того, много в ней было воды, мало или не было совсем. Да, Мабабе все еще озеро, настоящее озеро, полное утонувших деревьев и бегемотов. Думаю, что Окаванго снова смещается на север. Значит, озеро Нгами опять высохнет. Похоже на то... Однако расскажи-ка, что это за голубой жираф? Из твоего письма я ничего не понял». не улыбнулся, обнажив белые зубы. Полтора года назад его видели на опушке леса Мопане. Тогда-то все и началось. С тех пор здесь творятся странные вещи. Если бы я поведал вам всю правду, вы бы сразу сообщили британским властям, что у их смотрителя нервный срыв — — Мне не хотелось вас в это втягивать, но в правительстве говорят, что не могут никого к нам отправить. — Все в порядке, — сказал Каф. — В любом случае, я рад вырваться из Кейптауна. После того, как исчез старина Хики, там не происходит ничего интересного. — Кто исчез? Простите, вы же меня знаете, у себя в глуши я совсем не слежу за новостями. «О, это случилось много лет назад, до твоего рождения, да и до моего, если уж на то пошло. Один ученый, Хики, вместе со своим помощником из племени Коса, отправился на грузовике в Калахаре и исчез. Его искали по всей пустыне, но так и не нашли, а следы от шин грузовика занесло песком. Страннейшая была история. Дождь лил стеной, пока они тащились по грунтовой дороге. Впереди за серой завесой лежали бескрайние равнины северного Бичуан ленда с широкими низинами, а за ними, по слухам, скрывался голубой жираф и прочие странные вещи. Стальной каркас башни, похожий на паука, поскрипывал, пока они поднимались. Оказавшись на вершине, Монтенгени сказал «Гляньте туда, на запад, по ту сторону леса, около двадцати миль отсюда». Каф пристально вгляделся в бинокль. «Отсюда и правда открывается прекрасный обзор, но за лесом слишком туманно, чтобы что-то разглядеть. Туман у нас обычное дело, если только нет сильного ветра. Вон там, окраина болот». «Подумать только, ты в одиночку патрулируешь всю территорию». «Что вы, эти бичуаны не доставляют особых хлопот, они народ честный». Даже мне приходится признать, что у них есть кое-какие достоинства. Как бы там ни было, а далеко отсюда не уйдешь, увязнешь в болотах. Тропы есть, но о них знаю только я. Я вам их покажу, но, пожалуйста, не рассказывайте Бичуанам. Смотрите, мистер Каф, а вот и наш голубой жираф. Каф вздрогнул». Мтангене, судя по всему, был из тех людей, которые о землетрясении сообщают тем же тоном, что и об утренней почте. В нескольких сотнях ярдов от башни через кусты медленно шли полдюжины жирафов, обгладывая верхушки низкорослых деревьев. Кав направил на них бинокль. В середине стада виднелось нечто голубое. Каф моргнул и снова уставился в окуляры. Сомнений не оставалось. Животное и в самом деле было ярко-голубого цвета, будто кто-то облил его краской. Это было первое, что заподозрил Атель Станкав. Он поделился своей догадкой с Мтенгени. Смотритель пожал плечами. Что ж, весьма своеобразное развлечение. К тому же опасное. А у других жирафов вы не заметили ничего странного? Каф снова посмотрел в бинокль. «И правда. Ей-богу, у одного из них козлиная борода, только в длину по меньшей мере шесть футов. Что ж тут творится, Джордж?» «Сам не знаю. Если хотите, завтра я покажу вам путь в Дельту. Но это далековато, так что не забудьте запастись едой на пару дней». По пути к Тамалакане они проехали мимо четырех батавана печальных, красновато-смуглых мужчин в одежде, представляющей собой смесь традиционного и европейского костюма. Мтенгене с подозрением их оглядел, но ничего не указывало на то, что четверка занималась браконьерством. Он сказал Кафу, «С тех пор, как их рабы Макоба получили свободу, дела Батавана, можно сказать, пришли в упадок. Они слишком горды, чтобы работать». Они подъехали к реке. «Из-за дождей мы не сможем проехать по переправе», объяснил смотритель, запирая машину. «Но чуть ниже по реке есть порог, по которому можно перейти вброд». Они пошли по тропе с рюкзаками на плечах. Смотреть было не на что. Весь вид закрывали высокие мягкие болотные заросли. Слышалось только жужжание насекомых. Уже стало жарко и душно, хотя солнце взошло всего полчаса назад. Мухи кусали до крови, но к ним Кав с Мутенгене давно привыкли. Они машинально хлопали себя ладонями по бокам и смиренно ждали очередного укуса. Впереди раздался низкий булькающий звук, словно в наутофон попала вода. Кав спросил, «Как дела у твоих бегемотов в этом году?» «Неплохо». Парочку из них я, кстати, хотел вам показать. Ага, вот мы и на месте. Они вышли к полосе спокойной воды. Перед ними стоял ревущий гиппопотам. Каф разглядел и других. Из воды торчали лишь глаза, уши и ноздри. Один бегемот направился к берегу. Каф мог различить небольшие V-образные следы, расходящиеся от его почти полностью погруженной головы. Он выплыл на мелководье и стал с шумом выходить на берег. Каф моргнул. «У меня должно быть что-то с глазами?» «Нет», — сказал Матенгени. «Эта бегемотиха как раз одна из тех, кого я хотел вам показать». Бегемотиха была зеленая с розовыми пятнами. Заметив их, она настороженно фыркнула и соскользнула обратно в воду. «Глазам своим не верю» сказал каф черт побери это же невозможно вы еще и не такое увидите отозвался мтенгени пойдем дальше они нашли порог с трудом перебрались на другой берег а затем двинулись по тому, что с некоторой натяжкой можно было назвать тропой вокруг стояла тишина нарушаемая лишь их хлюпающими шагами жужжанием насекомых случайным криком птицы или топотом оленя в камышах. Они шли несколько часов. Вдруг Мтенгени сказал. «Осторожнее, тут неподалеку носорог». Каф задумался. Как, черт побери, Зулу его унюхал? Но насторожился. Вскоре они вышли на поляну, где пасся носорог. Тот не мог заметить их на таком расстоянии, и не было ветра, который донес бы их запах — Однако он, должно быть, услышал шаги, потому что перестал щипать траву и резко фыркнул, словно локомотив. У него было две головы. Раздувая ноздри, он помчался в их сторону. Каф с Мтенгене подняли винтовки. «Господи!» — воскликнул Ательстанкаф. «Надеюсь, нам не придется в него стрелять! Господи!» «Не придется», — сказал смотритель. «Это Ляля. -ля. Я его знаю». Если подойдет слишком близко, стреляйте ему в основание рога, и он убежит. Ля-ля? Да. Правая голова это тра ля, -ля а левая труляля. ля с серьезным видом сказал Мтенгени. А всего носорога я зову Лялей. Носорог бежал к ним на всех парах. Глядите, бросил Мтенгени и замахал шляпой. Прочь! Фу! Ляля -ля остановился. Снова фыркнул и закружился, как танцующая мышь. Он вертелся не переставая. Идемте дальше, сказал Мутенгени. Он может часами так кружиться. Видите ли, траля-ля свиреп, а труляля миролюбив, если не сказать трусоват. Так что стоит мне накричать на лялю, как траля-ля -ля готов броситься в атаку, а труляля дать деру. Поэтому правые ноги мчатся вперед, а левые пятятся назад, и ляля начинает кружиться на одном месте. Пройдет некоторое время, прежде чем головы договорятся между собой. «Ого!» — воскликнул Ательстан Каф. «И много в твоем зоопарке таких диковинок?» «Еще как! И вот с этим, я надеюсь, вы разберетесь». «Разберетесь!» — Каф задумался. Что это, трогательное свидетельство веры туземца во всеведение белого человека или же ловушка, в которую Мантенгени заманил его забавы ради, чтобы понаблюдать, как он кругами бегает по болотам? Но по виду смотрителя невозможно было понять, о чем он думает. — Не понимаю, Джордж, — сказал Каф, — почему никто не занялся ими раньше? Мантенгени пожал плечами. Я давно прошу начальство кого-нибудь прислать, но они ни в какую. А научные экспедиции... Да их тут уже давно нет, не знаю почему. «Кажется, я догадываюсь», — ответил Каф. «Раньше путешествие даже по так называемым цивилизованным странам было непростой задачей, поэтому люди готовы были терпеть некоторые неудобства, но теперь...» когда почти до любого уголка земли можно добраться на мягких подушках, они больше не желают прилагать усилия, чтобы добраться до такой глуши, как Нгамилэнд. Болотный запах смешался с чем-то еще. С вонью падали. Мтенгеню указал на тушу водяного олененка, которая, похоже, еще не попалась на глаза стервятникам. «Вот почему я хочу, чтобы вы положили этому конец», — сказал он. В его голосе звучала неподдельная тревога. «О чем ты, Джордж?» «Видите его ноги». Каф взглянул на них. Передние конечности были вдвое длиннее задних. «Этот олень», — сказал Зулу, — «конечно же, долго не протянул. По всему заповеднику рождаются такие вот уроды. Большинство из них быстро умирают. Еще лет десять, может, двадцать — и все мои животные вымрут от этой заразы. Что тогда станет с моей работой?» На закате они сделали привал. Каф выдохнул. Давненько он не проходил 15 миль за день и теперь боялся, что на утро ноги не будут его слушаться. Он посмотрел на карту, пытаясь понять, где они остановились. Но картографы особо не пытались разобраться в бесчисленных ответвлениях Окаванга и вместо этого просто закрашивали всю дельту синими черточками. Местами из них торчали синие пучки, означающие болото. Куда ни глянь, повсюду однообразные чередования воды и суши. Две стихии были тесно спаяны. Зулу нашел сухое место, где не было змей. Вдруг Каф... Услышал, как он крикнул «фу!» и бросил в бревно ком земли. Бревно раскрыло пасть, сердито зашипело и соскользнуло в воду. «Нужно разжечь костер поярче», — сказал монтенгени собирая сухие дрова. «Будет неприятно, если в нашу палатку по ошибке заберется крокодил или бегемот». После ужина они включили опрыскиватель от насекомых, надули матрасы и попытались уснуть. Где-то на западе рычал лев. Ни один африканец, будь он абориген или африканер, не пожелал бы услышать этот звук ночью в лесу. Но Кав и Мтенгени не волновались, львы не заходили в болото, а вот комары казались куда более насущной проблемой. Несколько часов спустя Ательстан Каф услышал, как Мтенгени встает. «В полумиле отсюда есть пригорок». — сказал смотритель. — Там полно дров. Я схожу, принесу. Каф прислушивался к его удаляющимся шагам по мягкой земле, а затем к собственному дыханию. Вдруг он услышал что-то еще. Нечто похожее на человеческий крик. Он вскочил и быстро натянул ботинки. Оглядевшись в поисках фонарика, Каф понял, что Мтенгене унес его с собой. Крик раздался снова. Каф нашел в темноте свою винтовку и патронтаж, и вышел. Звездного света хватало, чтобы осторожно пробираться сквозь заросли. Костер почти погас. Крики как будто бы доносились с другой стороны, противоположной, той, куда ушел на Тенгене. Похоже, там истошно кричала женщина. Каф пошел на крик, спотыкаясь о кочке и то и дело проваливаясь по колено в воду, неожиданно возникающую на пути — Теперь голос звучал отчетливее. Кричали не по-английски. Рядом что-то фыркало. Наконец он нашел источник звука. Женщина залезла на невысокое деревце, а под ним рыскала огромная фыркающая тварь. Каф разглядел очертания изогнутых рогов и понял, что перед ним буйвол. Он ненавидел стрелять. Для работника заповедника убить одного из своих подопечных было совершенно немыслимо. К тому же в темноте Каф не мог как следует прицелиться и убить его одним выстрелом, а уворачиваться от раненого буйвола ему не хотелось. Тот мог бежать со скоростью скаковой лошади через самые густые заросли. С другой стороны, не мог же он бросить на дереве загнанную туда туземку. Если буйвола по-настоящему разозлить, он будет выжидать несколько дней, пока жертва не ослабнет и не свалится вниз, или примется бодать дерево, пытаясь ее сбросить, а может, встанет на дыбы и попытается зацепить бедняжку рогами». Каф выстрелил в буйвола. Тот зашатался и рухнул. Туземка быстро слезла вниз, изливая на языке коса поток благодарностей. На Коса она говорила ужасно, даже хуже него, англичанина. Каф недоумевал, что она здесь забыла, почти в тысячи миль от поселений Макоса. Он предположил, что она местная, хотя в темноте не мог ее разглядеть. Он спросил, говорит ли она по-английски, но та, похоже, не поняла вопроса, поэтому он перешел на Банту. «Увели Фина?» — строго спросил Каф. «Откуда ты здесь?» «Разве ты не знаешь, что в заповедник запрещено входить без специального разрешения?» «Из в Абанту», — ответила она. «Что? Никогда не слышал об этом месте? Вот уж и в самом деле земля бабуинов. Кто ты?» «Ингвамза». «Белый Аист? Ты со мной шутки шутишь?» «Я не говорила, что я Белый Аист. Меня зовут Ингвамза». Я не спрашивал, как тебя зовут. Я хочу знать, кто ты. Умфене Умфази. Каф с трудом сдерживал раздражение. Ладно, ладно, ты женщина-бабуинка. Мне все равно, к какому клану ты принадлежишь. Из какого ты племени? Из Батавана, Бамангвато, Бангвакетсе, Баролонга, Герреро или откуда? И не говори мне, что ты из Коса. Ни один Коса не говорит с таким акцентом. «Амафене Абанту?» «Черт возьми! Да кто такие люди-бабуины?» «Племя, которое живет в заповеднике!» Каф готов был рвать на себе волосы. «Да говорю же тебе! Никто в заповеднике не живет! Не позволено! Ну уже, отвечай! Откуда ты? Какой у тебя родной язык? И почему ты пытаешься говорить со мной на косо?» «Я уже сказала тебе...» Я живу в заповеднике и говорю на коса, потому что мы амофени Абан, то говорим на нем. Это язык, которому нас научил Мкхави. Кто такой Мкхави? Человек, который научил нас говорить на коса. Кав сдался. Пойдем отведу тебя к смотрителю. Может, у него получится разобраться в твоей болтовне. Надеюсь, дорогая, у тебя была веская причина забраться в заповедник, иначе тебе влетит. Тем более из-за тебя был убит отличный буйвол. Он направился к лагерю, убедившись, что Ингвамза послушно следует за ним. Вдруг Каф заметил, что не видит света костра, который мог бы помочь ему вернуться назад. Либо он ушел от лагеря дальше, чем думал, Либо костер потух, пока не собирал дрова. Еще четверть часа он шагал в том направлении, которое считал правильным, и, наконец, остановился. Он понял, что не имеет ни малейшего представления о том, где находится. Каф обернулся. — Где мы? — рявкнул он. — В заповеднике. Каф начал сомневаться, приведет ли он эту туземку Мтенгене или не выдержит и задушит ее голыми руками. «Да знаю я, что в заповеднике!» — прорычал он. «Но где именно?» «Точно не знаю. Недалеко от земли моего народа». «Откуда мне знать, где он?» «Слушай, я покинул лагерь, услышав твой крик. Я хочу вернуться назад. Как мне это сделать?» «А где лагерь?» «Я не знаю, дура! Если бы знал, то не спрашивал бы!» «Если ты не знаешь, где он, то как, по-твоему, я должна тебя туда отвезти? Я ведь тоже не знаю». Каф сдавленно застонал. В глубине души он знал, что она права, и это выводило его из себя еще больше. Наконец он сказал. «Ладно, забудь. Отведи меня к своим людям. Может, среди них найдется кто-нибудь поумнее». «Хорошо», — сказала туземка и пошла быстрым шагом. Спотыкаясь, Каф направился за ее расплывчатым силуэтом. Он задумался, а вдруг в заповеднике и правда живет племя. Казалось, Ингвам знала, куда идет. «Подожди», — сказал он. Нужно было оставить Мантенгене записку, объяснить, куда он направился и прикрепить ее к дереву на видное место». Но в карманах не было ни карандаша, ни бумаги. Не нашлось даже зажигалки или спичечного коробка. Он вынул все, когда ложился спать. Они снова двинулись в путь. Каф обдумывал, как бы ему связаться с Монтенгене. Не хотелось бы неделю искать друг друга по болотам. Может, правильнее было бы остаться на месте и развести костер. Но, опять же, спичек у него не было, а пытаться добыть огонь трением в этой проклятой сырости казалось ему безнадежной затеей. Вдруг Ингвамза сказала «Стойте! Впереди буйволы!» Каф прислушался. «Где-то тихо хрустели стебли травы, поедаемые животными. Придется дождаться рассвета», — добавила она Возможно, к тому времени они уже уйдут. Если нет, нам придется сделать крюк, но в темноте я могу не найти дорогу. Они нашли самую высокую точку, какая только была поблизости, и уселись ждать. Какое-то существо с лапками заползло к Кафу под рубашку, он его прихлопнул. Каф напряг глаза в темноте. Невозможно было сказать, как далеко находились буйволы. Казадой с отчетливым хлопком сложил крылья у них над головами. Кав пытался успокоиться, ему отчаянно хотелось закурить. Небо начало светлеть. Вскоре Кав смог различить черные массы двигающиеся мешком мышей. Они шли по крайней мере в двухстах ярдах от него. Он бы предпочел, чтобы расстояние между ними было вдвое больше, но лучше так, чем столкнуться с буйволами нос к носу. Становилось все светлее. Каф не сводил глаз с буйволов. В животном, которое находилось ближе всего к нему, он заметил что-то странное. У того было шесть ног. Каф повернулся к Ингвамзе и зашептал. — Это их-то ты называешь буйволами? Вдруг он издал вопль чистого ужаса и отпрыгнул назад. Винтовка выстрелила, проделав дыру в ботинке. Только сейчас, благодаря стремительно светлеющему небу, он впервые смог рассмотреть ту земку. Голова Ингвамзы была точь в точь, как у переросшего чакма-бабуина. Перепуганный буйвол пронесся сквозь камыши. Каф и Ингвамза уставились друг на друга. Затем Каф посмотрел на правую ногу. Из рваной дыры в сапоге текла кровь. «Что случилось? Зачем ты в себя выстрелил?» — спросила Ингвамза. Каф не знал, что ответить. Он сел и снял ботинок. Нога онемела, но пуля, похоже, не причинила большого вреда, только сорвала кусок кожи размером с шестипенсовик. Впрочем, в этих болотах даже с пустяковой раной можно было подхватить любую заразу. Он перевязал ногу платком и снова надел ботинок. «Просто случайность», — сказал он. Идем дальше, Ингвамза. Ингвамза зашагала вперед. Каф похромал за ней. Солнце должно было взойти с минуты на минуту. Было уже достаточно светло, и Каф мог различать цвета. Он увидел, что Ингвамза, называя себя бабуинкой, не лукавила, хотя ростом, сложением и осанкой походила на человека. И Ее тело Если не считать зеленовато-желтых волос и короткого хвоста, издалека вполне можно было принять за человеческое. Но странная голова с длинной синеватой мордой придавала ей вид египетского бога с головой животного. Кафу пришла в голову мысль, что если эти афены Абанту — гибриды человека и обезьяны? Конечно, это было невозможно, но за последние пару дней он повидал столько всего невозможного. Она оглянулась на него. «Нам идти еще час или два. Я хочу спать». Она зевнула. Каф подавил дрожь при виде четырех клыков, таких больших, что они могли сойти за леопардовые. Этими зубами ингвам могла разорвать человеку горло так же легко, как он кусает банан, А он в темноте говорил с ней своим самым грозным колонизаторским тоном. Каф поклялся себе быть вежливым с собеседниками, которых нельзя разглядеть. Ингвамза указала на Баобаб, торчавший морковкой на фоне неба. «Изью камагене вабантул!» По пути им пришлось перейти в брод небольшой ручей. Двухметровый варан вышел на дорогу и, заметив их, быстро скрылся. Деревня Афене-Абанту напоминала самую обычную деревню народа Банту, разве что круглые хижины с соломенными крышами были меньше и грубее сколочены. Люди-бабуины выбежали поглазеть на Кафа и теперь дергали его за одежду. Он крепко сжал винтовку. Они не были настроены враждебно, но происходящее все равно вызывало у него смешанные чувства. Самцы были крупнее самок, с еще более длинными мордами и острыми выступающими клыками. В центре деревни перед самой большой хижиной сидел, почесываясь большой Умфене Умнту. «Это мой отец, вождь», — сказала Ингвамза. «Его зовут Индлову». Она рассказала отцу о своем спасении. Из всех Умфене Умнту только вождь был хоть как-то одет. На шее у него висел галстук. Когда-то тот был пестрым, но теперь совсем истрепался. Вождь встал и произнес речь, суть которой сводилась к тому, что Каф совершил подвиг и потому будет их гостем, пока его рана не заживет. Теперь Каф понял, почему язык коса был так труден для Афени Абанту. Щелчки получались нечеткими, а вместо цоканья выходило что-то вроде причмокивания. Неудивительно, с такими-то челюстями. Но эта мысль ненадолго задержалась в его голове. Нога болела адски. Каф обрадовался, когда его отвели в хижину, где он смог снять ботинок. Хижина была почти без мебели. Каф спросил Афене Абанту, нельзя ли принести ему немного соломы, которые тут покрывают крыши. Они, казалось, были озадачены его просьбой, но выполнили ее, и он соорудил себе нечто вроде постели. Каф ненавидел спать на земле, особенно когда та кишела членистоногими. Он терпеть не мог паразитов и знал, чем опасно такое соседство. Перевязать ногу было нечем, разве что носовым платком, который к тому времени весь пропитался кровью. Его следовало сначала постирать и высушить, прежде чем снова прикладывать к ране. Но где в акаванга найти чистую воду? Можно, конечно, попробовать ее вскипятить, но в чем? С громадным облегчением Каф узнал, что в деревне есть большой железный котел, взявшийся бог знает откуда. Рана слегка затянулась, и он очень осторожно снял повязку. Пока вода кипела в котле, вошел вождь Индлову, чтобы с ним поговорить. Боль в ноге несколько утихла, и Каф начал понимать, что столкнулся с настоящим чудом. Он засыпал вождя вопросами. Индлову рассказал все, что знал о себе и своем народе. Похоже, он был основателем рода, а остальные его потомками. Не только Ингвамза, но и все остальные Амафена Абафази приходились ему дочерьми. Ингвамза была младшей. Вождь был уже не молод, он путался в датах, но у Кафа сложилось впечатление, что продолжительность жизни этих существ короче, чем у людей, а взрослеют они гораздо быстрее. Вполне естественно если они и в самом деле бабуины. О своих родителях Индлову ничего не помнил. Его первое воспоминание было связано с Мкхави. Стэнли Ха Мхави был чернокожим. Он работал на человека с машиной, такого же розовощекого, как Каф. У него была какая-то машина на окраине болота Чоби. Звали его Хики. «Хики, ну, разумеется», — подумал Каф. Теперь он начал понимать. Хики со своим грузовиком исчез по пути в Нгамиленд, никому не сообщив, куда направляется. Это было еще до основания заповедника и до того, как Каф приехал из Англии. Наверное, Мхави был его помощником из племени Коса. Мысли Кафа опережали слова Индлову. Затем Индлову рассказал о том, как умер Хики, и что Мкхави, не зная, как управлять машиной, пожелал вернуться к цивилизации и взял с собой его, Индлову, и его к тому времени уже многочисленное потомство. Однако они заблудились в Дельте, потом он где-то порезал ногу и заболел. Серьезно заболел. Макхави, похоже, оправился, но был слишком слаб, чтобы продолжать путь. Поэтому он поселился у Индлову и его семьи. Бабуины научились ходить прямо и заговорили на языке коса, которому их научил Макхави. Каф пришел к выводу, что ранние семейные отношения среди Афени Абанту неизбежно включали близкородственное скрещивание. Мхави научил их всему, что знал, а затем умер и перед смертью запретил им подходить к машине ближе, чем на милю. Она, насколько им было известно, все еще находилась на берегу Чобе. Каф предположил, что эта проклятая машина представляет собой электронную трубу, излучающую короткие волны, которые каким-то образом влияют на гены животных. Вероятно, Индлову был одним из ранних экспериментов Хики, а потом Хики умер, и все вышло из-под контроля. Каф понятия не имел, на чем работало это устройство. Возможно, тот придумал что-то вроде солнечной батареи. Предположим, Хики умер, не успев выключить эту штуковину. Мхави мог вытащить его тело, оставив дверь открытой. Может, побоялся к ней прикасаться, а может, забыл. Тогда каждое животное, проходившее мимо дверного проема, получало дозу облучения и в результате порождало чудовищное потомство. Сверхбабуины были тому примером, и никто никогда не узнает, была ли эта мутация контролируемой или случайной. На каждую полезную мутацию приходилось множество бесполезных и даже вредных. не прав. Машину нужно остановить, пока в заповеднике еще остались здоровые животные. Каф снова задумался... Как ему связаться со смотрителем, учитывая, что сейчас ничто, кроме угрозы смерти, не могло заставить его сдвинуться с места? Вошла ингвамза с деревянной миской, наполненной странного вида кашей. Ательстон смирился с тем, что должен ее съесть. По виду нельзя было определить, животного или растительного происхождения эта жижа. Проглотив первую ложку, он уверился, не то и не другое. Ничто ни в животном, ни в растительном мире не могло быть таким отвратительным на вкус. Жаль, что Мкхави происходил не из племени Бамангвато, Тогда бы он умел готовить и мог бы научить этих обезьян. В любом случае Кафу нужно было поесть, чтобы не умереть с голоду. Он ковырялся деревянной ложкой в тарелке, едва сдерживая рвотные позывы и с опаской разглядывая твердые комочки. Ему пришлось даже придавить парочку ложкой, чтобы те не выскользнули из тарелки. «Как на вкус?» — спросила Ингвамза. Индлову уже ушел. «Неплохо», — солгал Каф, пытаясь подцепить очередной слизистый кусок, который, как он подозревал, был кишкой водяного оленя. «Я рада. Мы будем тебя этим кормить. Тебе нравятся скорпионы?» «На вкус? Конечно. На что еще они годятся?» Он сглотнул. — Нет. — Тогда я не буду тебе их давать. Видишь ли, я хочу знать, что нравится моему будущему мужу. — Что? — он решил, что ослышался. — Я сказала, что хочу знать, что тебе нравится. Ведь так я смогу радовать тебя после того, как ты станешь моим мужем. Ательстан ничего не говорил целую минуту. Когда он понял смысл ее слов, его от природы выпуклые глаза чуть не выскочили из орбит. Наконец он заговорил. — Ха! — Что? Б — Боже мой! Отпустите меня! Его голос сорвался на визг. Он попытался встать. Ингвам засхватила его за плечи и осторожно но настойчиво толкнула обратно на постель. Кав пытался вырваться, но Афениум Фази без видимых усилий держала его в тисках. — Ты не можешь уйти, — сказала она. — Если будешь ходить с такой ногой, то заболеешь. Его румяное лицо побагровело. — Дай мне встать! Да — Допусти меня, — говорю! — Что же это такое? — Обещаешь мне, что не попытаешься сбежать, если я отпущу тебя? — «Отец придет в ярость, если я позволю тебе сделать что-то неразумное». Кав пообещал, пытаясь взять себя в руки. Он уже чувствовал себя несколько глупо из-за того, что поддался панике. «Ситуация, конечно, неприятная, но подданный его величество не должен закатывать истерику точно плаксивая школьница». «Что все это значит?» — спросил он. «Отец так благодарен тебе за мое спасение» что решил выдать меня за тебя, не дожидаясь выкупа. — Но... но... — Я уже женат, — солгал он. — И что? Я не боюсь других твоих жен. Если они будут наглеть, я разорву их на куски. Вот так. Она оскалила клыки и сделала вид, что разрывает на части миссис Кафф. Он прикрыл глаза от ужаса. — Среди моего народа, — сказал он, «Разрешается иметь только одну жену». «Это очень плохо», — сказал Ингвамза. «Получается, ты не сможешь вернуться к своему народу после того, как женишься на мне?» Каф вздохнул. Эти Афене Абанту сочетали в себе умственные способности необразованных Макоса с такой физической силой, которая даже льва заставила бы дважды подумать перед тем, как на них напасть. «Что ж...» «По всей видимости, придется пробиваться на свободу самому». Каф осторожно огляделся. Его винтовки нигде не было. Он не осмелился спросить о ней, опасаясь вызвать подозрения. «И твой отец намерен довести дело до конца?» «О, да, разумеется. Отец хороший умнту. Но если ему что-то взбредет в голову, его невозможно переубедить. К тому же характер у него ужасный». Если ты ему воспротивишься, когда он принял решение, он разорвет тебя на куски, на мелкие кусочки. Казалось, она смакует эту фразу. А ты что об этом думаешь, Ингвамза? О, я сделаю так, как скажет отец. Он намного умнее всех нас. Да, но я говорю о твоих собственных мыслях. Забудь на секунду об отце. Она не сразу поняла, что он имеет в виду, но после некоторых объяснений сказала, «Я не возражаю. Для моего народа будет большим счастьем, если кто-то из нас вступит в брак с человеком». Это окончательно добило Кафа. Вошел Индлову с двумя другими Амафена Абанту. «Выйди, Ингвамза», — сказал он. Трое бабуинов уселись на корточке вокруг Ательстана Кафа и начали расспрашивать его о людях и мире за пределами Дельты. Когда Каф споткнулся на какой-то фразе, один из Амафени Абанту, парень со шрамами по имени Сондло, спросил, почему он запнулся. Каф объяснил, что коса — не его родной язык. «Люди могут говорить на других языках?» — спросил Индлову. «Теперь я припоминаю. что это подобное мне однажды сказал великий Мкхави, но он никогда не учил меня другим языкам». Возможно, они с Хики говорили на одном из них, но когда Хики умер, я был еще слишком мал, так что не запомнил. Каф рассказал немного о лингвистике. Его тут же попросили сказать что-нибудь по-английски. Затем гости изъявили желание выучить английский прямо здесь и сейчас, за один вечер. Каф покончил с ужином и с тоской посмотрел на свою соломенную постель. В хижине не было искусственного освещения, так что туземцы вставали и ложились вместе с солнцем. Каф растянулся на соломе. Та зашуршала. Он вскочил, сильно ударившись раненой ногой, взвизгнул, выругался и ощупал повязку. — О нет! Снова кровотечение! — Ну и черт с ним! Вытряхнув мышь, шесть тараканов и бесчисленное количество мелких жучков — Каф взбил солому и снова улегся. Подняв глаза, он почувствовал, как по спине бегут мурашки. Под самой крышей десятидюймовая скалопендра неторопливо охотилась за своей добычей. Если она потеряет равновесие, когда будет прямо над ним... Каф расстегнул рубашку и натянул ее на голову. Комары тут же атаковали его живот. Нога пульсировала от боли. Его разбудили шаги. Это была Ингвамза. «Что на этот раз?» — спросил он. «Индия Кулаха Афа», — ответила она. «Ну уж нет, ты тут не останешься. Мы не... Во всяком случае, у моего народа так не принято». Но Ассельтаф... «Кто-то должен присматривать за тобой на случай, если тебе поплохеет. Мой отец...» «Нет уж, прости, но в этом вопросе я буду тверд. Если ты хочешь стать моей женой, тебе нужно научиться, как вести себя среди людей. И начать нужно прямо сейчас». К его удивлению и облегчению, она не стала возражать и ушла, хотя и надулась. Он никогда бы не осмелился выгнать ее силой. Оставшись один... Каф подкрался к двери хижины. Солнце только что зашло, а луна появится на небе через пару часов. Большинство Афени Абантура зашлись спать, но двое остались сидеть на корточках возле своих хижин, охраняя его временное жилище. «Ха -ха -ха, подумал он, — «они решили не рисковать. Возможно, старик и в самом деле благодарен мне до гроба и все такое». Но, думается, мне моя невеста выпустила кота из мешка, когда сказала, что племя жаждет повязаться с человеком. Беднягам, конечно, невдомек, что такая свадьба не будет иметь юридической силы. Но этот факт не спасет меня от неприятнейшего опыта, который мне предстоит пережить совсем скоро. Предположим, у меня не выйдет сбежать до начала церемонии. Мне что, придется через это пройти? «Ну уж нет. Я англичанин и подданный короны. Но если они станут угрожать мне смертью, даже не знаю. Ах, черт меня подери, если я пойду на это. Возможно, у меня получится их уговорить, так, чтобы они не разозлились». Каф был привязан к соломе, и с потолка ему на лицо падали огромные скалопендры. Потом он бежал через болото, а за с разгневанным папашей гнались за ним по пятам. Его ноги увязли в грязи, и он не мог пошевелиться, как вдруг ему в глаза ударил свет фонаря. Мтенгени, старина Джордж, верхом над двухголовом носороге. Но вместо того, чтобы броситься ему на помощь, смотритель сказал «Каф, разберитесь же, наконец, с этими бичуана. Они переловили всех моих животных и раскрасили их в красный цвет с зелеными полосками. Каф проснулся. Ему потребовалось мгновение, чтобы осознать, что свет исходит от луны, а не от восходящего солнца, а значит, он проспал не более пары часов. Еще мгновение у него ушло на то, чтобы понять, что именно его разбудило. Солома, из которой была сделана стена хижины, разошлась в стороны, и в образовавшуюся щель лез Фене Умнту. Пока Каф недоумевал, по какой причине один из его хозяев или пленителей выбрал такой странный способ, чтобы проникнуть внутрь, человек-бабуин уже встал во весь рост. В слабом лунном свете он казался огромным. «Что ты тут делаешь?» — спросил Каф. «Если будешь шуметь, я тебя убью», — ответил незнакомец. «Что? Зачем? <Sellt> почему ты хочешь меня убить?» «Ты украл мою ингвамзу». <poems> э, но Каф растерялся. С одной стороны, если он не женится на этой девице, ее отец разорвет его на куски, на мелкие кусочки. С другой, если он все-таки это сделает, его убьет ее поклонник. «Почему бы нам сперва не поговорить?» — предложил он, надеясь, что его голос не дрожит. «Как тебя зовут, кстати?» «Мое имя Чуката. Я должен был жениться на Ингванзе в следующем месяце, а потом появился ты. Что... что... я тебя не убью, если ты не будешь шуметь?» Я просто кое-что в тебе исправлю, чтобы ты не женился на Ингвамзе. Чуката направился к нему. Каф решил не тратить время на выяснение страшных подробностей этого исправления. «Постой!» — воскликнул он, чувствуя, как холодный пот выступает не только на лбу, но и по всему телу. «Друг мой, этот брак не моя идея. Ты это затеял Индлову. У меня и в мыслях не было красть твою невесту. Меня даже не спросили, просто поставили перед фактом. А я не хочу на ней жениться. По правде говоря, я хочу этого меньше всего на свете. Афеня Умту на мгновение замер, задумавшись. Затем тихо спросил. — Ты хочешь сказать, что ни за что на свете не женился бы на Ингвамзе? — По-твоему, она некрасива? — Ну, клянусь уквамотой, я не потерплю оскорблений. Никто не может думать так о моей ингвамзе. Теперь я тебя точно убью. — Стой! Стой! Голос Кафа приятный низкий баритон сорвался на писк. — Ты не так понял? Она красивая, умная, трудолюбивая. Словом, в ней есть все, о чем только может пожелать умнту. Но я никак не могу на ней жениться. Поймав вдохновение, затараторил Каф. «Никогда еще он не говорил на коса так бегло. Ты же знаешь, что если лев соединится с леопардом, у них не будет потомства». Каф не знал наверняка, но решил рискнуть. «То же самое с моим народом и твоим. Мы слишком разные. У нас не будет потомства в браке, и Индлову не сможет в старости понянчить внуков». После некоторых раздумий, Чукат, казалось, понял. «Но как я могу помешать этому браку, не убив тебя?» — спросил он. «Ты мог бы помочь мне сбежать?» «Хм, а это мысль. Куда ты хочешь пойти?» «Ты знаешь, где находится машина Хики?» «Да, хотя я никогда не подходил к ней близко. Это запрещено». Примерно в пятнадцати милях к северу отсюда, на краю болота Чобе, есть скала. У скалы, вплотную друг к другу, растут три баобаба. Между деревьями и болотом стоят две хижины. В одной из них находится машина». Он снова помолчал. «Но с такой ногой ты не сможешь передвигаться быстро. Они тебя поймают. Может, Индлову разорвет тебя на куски». А может, приведет обратно. Если он приведет тебя обратно, то мы потерпим неудачу. Если он разорвет тебя на куски, то я расстроюсь, потому что ты мне нравишься. Пусть ты и слабенький изи-фам-фам. Каф возмолился, чтобы обезьяний мозг поскорее добрался до сути дела. Придумал. Через десять минут я свистну, а ты тихо выползешь через эту дыру в стене, понял? Очутившись на улице, Ательстан Каф обнаружил Чукато на тропинке между двумя рядами хижин. В воздухе тошнотворно пахло рептилиями. Позади человека-бабуина Каф увидел нечто большое и черное. Существо двигалось, покачиваясь. Оно коснулось Кафа, и тот чуть не вскрикнул, почувствовав холодную шершавую кожу. «Этот самый крупный», — сказал Чукато. «Мы надеемся, что когда-нибудь соберем целое стадо. На них удобно путешествовать по болотам, потому что они умеют бегать и плавать, и растут они намного быстрее обычных крокодилов». «Да, это и вправду был крокодил». «Но какой? Хотя его длина не превышала 15 футов, У него были длинные мощные ноги, которые поднимали его тело на добрых четыре фута над землей, придавая ему сходство с динозавром. Он потерся, о Кафа, и тот задумался, какая же удивительная мутация заставила безмозглую прожорливую рептилию полюбить людей. Чуката вручил Кафу к Ногбери и объяснил. «Свистни громко, чтобы он подошел». «Ударь дубинкой по хвосту один раз, чтобы он двинулся вперед. Чтобы остановился, ударь по носу. Чтобы заставить его повернуть налево, ударь его по правой стороне шеи, но не слишком сильно. Чтобы повернуть направо, ударь его по левой стороне шеи, но не слишком сильно. Закончил за него каф. Что он ест?» «Любое мясо. Но не думай об этом в ближайшие два-три дня. Его недавно кормили». «А как насчет седла?» «Седла? Что это такое?» «Неважно». Каф забрался на спину крокодила и, морщись, уселся между острыми выступами, торчащими на его спине. «Подожди», — сказал Чуката, — «сейчас луна полностью исчезнет. Запомни, если тебя поймают, я скажу, что ничего не знаю о твоем побеге и что ты сам нашел крокодила и украл его». Его зовут Сога. Итак, баубабы и хижины. На пути всадника и его странного скакуна встретилась дюжина слонов с огромными растопыренными ушами. Атель Станкав настолько привык к странным вещам, что едва отметил про себя, что у двух слонов было подвох два хобота что кожа одного из них была причудливо окрашена в шотландскую клеточку, а у другого были короткие, как у гиппопотама, ноги, так что выглядел он как чудище из ночного кошмара заводчика Такс. Слоны, в свою очередь, казалось, не знали, бежать им или напасть на путешественников, и в конце концов решили остаться на месте. Уже миновав их, Каф понял, что с его стороны было безрассудно подходить к ним так близко, не имея при себе никакого оружия, кроме бесполезной дубинки. Но слоны почему-то не произвели на него особенного впечатления. Последние два дня вся его жизнь была похожа на сон. Возможно, он и правда спит. А может, его загипнотизировали или что-то вроде того. Впрочем, пульсация в ноге и острая боль в ягодичных мышцах указывали на то, что все это наяву. Сога, будучи крокодилом, при ходьбе раскачивался из стороны в сторону. Сначала голова и хвост шли вправо, а тело влево, затем наоборот, и для его наездника это было неприятнее всего. Каф готов был поклясться, что проехал не пятнадцать миль, а пятьдесят. На самом деле он преодолел около тридцати, поскольку двигался не по прямой и был вынужден ориентироваться сначала по звездам, а потом по солнцу, когда то взошло. Значительную часть пути он провел, прижимаясь к соге, пока тот с помощью большого хвоста гнал по воде, как гоночный катер. Ни бегемоты, ни другие крокодилы к ним не приближались, похоже, они знали, что не стоит нервировать согу. Каф соскользнул со спины животного, И чуть не упав, поковылял к одной из хижин. Опытным глазом он заметил цистерну на крыше, солнечный коллектор, паровую установку, батарею и, наконец, трубу внутри. Он вошел. И правда, спустя столько лет труба все еще работала. Похоже, у Хики был весьма необычный источник питания. Кав без труда нашел главный выключатель и опустил рычаг. Ничего не произошло, только в трубе погасло слабое оранжевое свечение. Не считая еле слышного гудения коллектора, в доме было так тихо, что кафу стало не по себе. Опираясь на Керри вместо костыля, он прошелся по дому, поднимая пыль, лежавшую на полу слоем толщиной в шесть дюймов. «Возможно, — думал он, — в хижине остались книги или тетради, которые можно взять с собой». Вскоре он наткнулся на их остатки. Термиты съели всю бумагу и даже обложки из искусственной кожи, оставив только металлические кольца и рамки. Та же участь постигла и книги. Что-то белое привлекло его внимание. Это были листы, лежащие на небольшом столике с металлическими ножками, на которые термиты, очевидно, не додумались забраться. Он нетерпеливо захромал к нему. Но... Это оказалось всего лишь газета «Ежемесячный сторож», издававшаяся в Ист-Лондоне. Похоже, ее выписывал Стэнли Ха Мкхави. От прикосновения кафа бумага рассыпалась в пыль. Ну а чего он ждал? Когда он вернется, надо сказать ребятам, биофизикам, чтобы забрали отсюда аппаратуру. Он вышел на улицу, подозвал Согу и направился на восток. По его расчетам... К северу от Мабабе он сможет выйти на старую дорогу для фургонов и по ней добраться до главной станции Монтенгени. Что там? Человеческие голоса? Кав, как индийский факир, беспокойно заерзал на своем невидимом сиденье. Он проехал уже около четырех миль после того, как покинул научную станцию Хики. Это и впрямь были голоса, но не человеческие». Они принадлежали дюжине Афене Абанту, которые во главе со старым Индлову неслись через заросли. Кав потянулся назад и ударил Согу по хвосту. Если ему удастся разогнать крокодила, то он сможет сбежать от своих гостеприимных хозяев. Сога был не так быстр, как лошадь, но мог идти рысью. Каф с облегчением заметил, что туземцы не взяли с собой его винтовку. Они размахивали керри и копьями, как и подобает рассверепевшим Абанту. Возможно, из страха причинить вред своему питомцу они не решались метать в него оружие. По крайней мере, Каф на это надеялся. Знакомый голос крикнул ему в спину «Сога!». Крокодил замедлил шаг и попытался повернуть голову, но Каф безжалостно ударил его дубинкой. Индлову снова закричал, а затем послышался свист. Теперь крокодил явно отказывался слушаться кафа. Попытки удержать Согу подальше от его настоящих хозяев привели к тому, что крокодил принялся вилять зигзагами. Противоположные указания путали его и раздражали. Он открыл пасть и зашипел. Люди-бабуины были совсем близко. — Что ж, — подумал каф. Вот мне и конец. Черт, обидно умереть, не написав отчет. Но я не должен показывать слабость. Это недостойно англичанина и подданного короны. Интересно, что подумает бедняга Монтенгени? Что-то пролетело мимо него. Через долю секунды раздался грохот винтовки. Большой клуб пыли взметнулся перед его преследователями. Они отскочили назад, будто смертельную опасность представляла пыль, а не пуля, которая ее подняла. Из-за соседнего колючего кустарника появился Джордж Монтенгени и закричал «Стойте, где стоите, или я снесу вам головы!» Хотя Афене и Абанту не понимали английского, тон его голоса был им ясен. «Старый добрый Джордж...» — рассеянно подумал Кав. Он мог бы отстрелить и муж из такого расстояния, но поступил разумнее и решил сначала выяснить, что произошло. Каф соскользнул с Соги и чуть не рухнул на землю. Смотритель подошел к нему. «Что? Что, черт возьми, с вами произошло, мистер Каф? Кто это такие?» Он указал на людей бабуинов. «Насмешка!» Кав хихикнул. «Насмешка над тобой, Джордж. Ты столько лет прожил в своем чертовом заповеднике и даже не подозревал. Погоди-ка, мне надо кое-что сказать этим ребятам. Инглову! Ах, черт, он же не знает английского. Придется перейти на коса. Ты говоришь на коса, Джордж?» Он снова хихикнул. «Ну, я чуть-чуть понимаю. Коса очень похож на язык Зулу». «Боже мой!» «А что с вашими брюками?» Каф ткнул дрожащим пальцем в бугристую спину Соги. «Это все старина Сога. Жаль, у меня не было седла. Ужасное оскорбление не предоставить седла подданному его величеству. Такое ощущение, что с вас содрали кожу. Я должен отвезти вас в больницу. А что с вашей ногой? Да черт с ней, с ногой. Очередная насмешка. Я не могу ни стоять, ни сидеть». Что же делать, черт возьми? Придется спать на животе. Эх, Эндлову, мне очень жаль, что пришлось сбежать. Я не могу жениться на Ингвамзе, честное слово, потому что... Потому что... И Ательстанкав станкав покачнулся и рухнул на землю маленькой бесформенной кучкой. Питер каф вылупил глаза. Как всякий мальчишка, он, разумеется, спросил — «И что же было дальше?» Ательстенкаф принялся набивать трубку. «О, все было именно так, как ты думаешь. Индлова был крайне раздосадован, скажу я тебе, но не осмелился ничего сделать, пока Джордж стоял над ним со своей винтовкой. Он успокоился, когда понял, чего я добивался, и мы даже стали хорошими друзьями. После его смерти место вождя занял Чуката. Я до сих пор получаю от него открытки на Рождество. «Рождественские открытки от Бабуина?» «Именно. На следующее Рождество, когда придет еще одна, я тебе покажу. Открытка всегда одна и та же. Он парень экономный. Купил по скидке сотню одинаковых открыток». «А ты потом поправился?» «Да. Месяц лежал в больнице. Я до сих пор удивляюсь, что не получил по меньшей мере 16 видов заражения крови». «Что тут скажешь? Дуракам везет!» «Но какое это имеет отношение к тому, что меня усыновили?» «Питер». Каф издал звук, который на языке абанту обозначался символом «ха», а в английском был чем-то вроде цоканья. «Ты так и не понял?» «Когда я вошел в хижину Хики, его машина работала, так что я получил огромную дозу радиации». Она вызывает опасные мутации в зародышевой плазме. Ты ведь знаешь, что это такое? Поэтому я так и не осмелился обзавестись потомством из страха, что родятся какие-нибудь монстры. А я ведь не сразу понял, какие могут быть последствия. И поверь мне, от одной мысли об этом пришел в ужас. Вернее, совсем расклеился и даже потерял работу в Южной Африке. Но теперь, когда у меня есть ты и твоя мать... Я понимаю, что в конце концов все это не так уж и важно. — Отец? — Питер замялся. — Да, дружок. Если бы ты подумал об облучении, тебе бы хватило смелости войти в хижину? Каф закурил трубку, глядя вдаль. — Я сам часто задаюсь этим вопросом. Черт его знает. Интересно, как бы все повернулось?